Займут места офицера-команданта, канадцу определят второй джип, а ему третий. Канадец таки сядет в него вместе со своей неразлучной фляжкой. И все будут ждать его раздражаться, что он задерживает движение, делая столь зыбкое равновесие этой тяжелой поездки еще более зыбким. Он должен принять решение. При этом он не мог стоять, не держась за цоколь колонны. Он не сообразил, откуда вдруг появились канадец, офицеры-команданты. Они стояли перед входом в церковь. «У нас есть приказ доставить вас в город, и мы доставим вас в город». «У вас есть приказ доставить нас в город целыми и невредимыми. Тот, кто ночью убил постового и поджег джип, сделает так, что по дороге в город мы взлетим на воздух». «А вы что думали? Что вы приехали сюда на прогулку или на пикник?» Команданта был вне себя от ярости. Офицер успокоил. Кто бы это ни был сегодня ночью, то, что он пришел ночью и вчера никак себя не обнаружил, означает, что он слишком слаб, чтобы появляться днем. Немец оторвался от колонны и подошел к остальным. Он дрожал, все тело болело. Рядом с церковью водители выкопали могилу. На одной стороне могилы в горке выкопанной земли торчали лопаты. На другой лежали тела. Немец узнал мужчину, который вчера сидел за рулем его джипа. Он лежал с перерезанным окровавленным горлом. Рядом с ним лежала женщина, вся грудь ее была изрешочена пулями. Немец еще никогда не видел покойников. Ему не стало плохо, он не был потрясён Мертвые лишь выглядели мертвыми. Неужели это была та женщина, которая сидела на верхней ступеньке лестницы? Почему офицер или командант ее застрелили? по неосторожности, в состоянии аффекта. Подошли два водителя, опустили мертвых в могилу, закидали ее землей утрамбовали лопатами. «Креста нет», — подумал он, но тут же увидел, как один из водителей связывает крест-накрест два деревянных колышка. Остальные грузили в джип и багаж, спальные мешки, провиант. Канадец пытался заговорить с офицером, не отставал от него ни на шаг, тщетно призывая его к ответу. Но офицер не обращал на него никакого внимания. Командант уже сидел в джипе. Канадец увидел немца, отстал от офицера и подошел к нему. «Они не разрешают нам ехать назад». Но тут его взгляд остановился на куртке немца, обвисшей под тяжестью пистолета, который офицер дал ему ночью, а немец сунул его тогда в карман. Он выхватил его, прежде чем немец понял, что означает этот судорожный жест. Канадец подбежал к офицеру, остановился перед ним и начал размахивать пистолетом. Глава 7 Все произошло столь стремительно, движения, крики, выстрелы, что немец ничего не понял. А первой его мыслью после того, как он понял, что пуля его задела, было «Я никогда не узнаю, что случилось». Его грудь чем-то заполнилась до краев, как будто лопнул пузырь с теплой жидкостью, и она разливается внутри. Стрельба прекратилась. Командант и выкрикивал приказы. Часть солдат побежала к джипам, другая — к офицеру и канадцу, который рухнул на землю. Насколько серьезно его зацепило, немец понять не мог. На какое-то мгновение он подумал, что должен что-то сделать, но сразу же осознал всю смехотворность своей мысли. Он хотел быть один. Он попытался сделать шаг, другой, опираясь правой рукой на стену церкви. Он хотел добраться до лестницы. Мледно-желтое солнце поднялось выше. Он видел, что склон за церковью зарос кустарником и травой. Один склон, и другой, и третий. Рядом торчала пальма с растерзанной кроной. Земля здесь была скудная, суровая, непригодная для земледелия. Подул холодный ветер, пройдя по высокой траве, покрывавшей склон. «Кажется, что ветер колышет волны», — подумал он. Потом он вспомнил о своих неоплаченных долгах. Что ж, погашать их придется сыну, ему будет предъявлен счет. Или смысл смерти в том, что смертью своей он заплатит свои долги? Чтобы счет не предъявляли сыну? Чтобы сына не заставляли платить за свое счастье? На какое-то мгновение ему стало весело. «А», — сказал он себе, — «еще не слишком поздно».